Глава 9. Интерлюдия Император Макс Арон пребывал в отвратительнейшем настроении. Он все больше хмурился, разглядывая карту империи, где словно круги на воде были изображены границы территории, которые его предки вместе со своими вассалами когда-то отбили у тварей. Вот в центре расположена столица, город Арон, город Девяти Колец – Его окружает полоса пригорода, небольшая, всего в несколько километров. За ней идет узкая окружность, разделенная на шесть частей. Это графство, преданные вассалы императора. После нее идет широкая окружность, также разделенная на шесть частей. В свою очередь, каждая такая часть разделена на шесть прямоугольников – Пять графств полукругом прилегают к личным герцогским территориям, где по центру располагается герцогский город, окруженный баронствами вассалов герцога. За ней такая же по ширине окружность, но состоящая уже из восьми герцогств, где в каждом герцогстве земли поделены схожим образом. Вот одну часть этой окружности с названием герцогства Эстрелян. император и буравил взглядом, а потом взял карандаш и решительно перечеркнул ее – Провел ладонями по лицу и с тяжелым вздохом проговорил в пустоту роскошного кабинета. «Простите, предки, вы старались, кровь проливали, а я не уберег». Переведя тяжелый взгляд на юго-восточную часть карт, он зло сказал. «Еще и эти долбаные ящерицы опять что-то задумали. Как будто нам было мало проблем с неожиданным гоном». Он достал из-под ворота белой рубахи амулет на кожаном ремешке, и задумчиво начал вертеть его в руках. Амулет был в виде металлического кольца с зеленым камнем в центре, который держался за счет множества тонких металлических нитей. Тут послышался стук в дверь, император спрятал амулет и твердым низким голосом произнес «Войдите». Двухстворчатые двери из белого дерева распахнулись, и в кабинет, стуча подошвами ботинок по полу из белого мрамора, Зашел подтянутый мужчина средних лет с тонкими усами и темной шевелюрой волос. «Доброе утро, ваше величество!» Поклонившись в пояс, сказал он. «Здравствуй, друг! Какое же оно доброе! Герцогство и потеряно, соседние с ним с и Давук тоже понесли немалые потери, даже герцогство с ближнего круга, короны, торис потеряли несколько баронств». «И чего уже не было более пятисот лет, так это твари под стенами столицы!» Со злостью прорычал император, и белоснежная рубашка на нем вдруг задымилась и вспыхнула. Император с удивлением посмотрел на горящую рубашку, после чего пламя резко погасло, а он, как ни в чем не бывало, перевел вопросительный взгляд на собеседника. «Ваше Величество, так я же с хорошими новостями!» — спокойно сказал Дрок и перевел взгляд на карту. — Вот там, где вы крестиком зачеркнули, нужно этот крестик убрать, а запад не еще дорисовать небольшой прямоугольник. — Продолжай, — заинтересовался император. — Вы же помните, что случилось с родом Сидеро? — Да, там нехорошая история с ними приключилась. Помнится, я высказывал герцогу Лаурелу по этому городу из-за какой-то личной неприязни позволил вырезать весь род земляных магов. Но при чем тут это? Там же, насколько я помню, со всего рода жена графа осталась, да и та куда-то пропала, — нахмурился император. А при том, что эта жена графа не просто пропала, она отправилась на поиски своей сбежавшей дочери. Она некоторое время жила в столице и даже обращалась в мое ведомство с просьбой помочь ей в поисках. «Так вот, дочь она все-таки нашла в какой-то деревне баронства Барабер. У дочери на то время был уже сын. Не знаю, что они задумали, но они зачем-то рискнули жизнью единственного прямого наследника рода и инициировали его чуть ли не в двенадцать». «Зачем?» – недоуменно спросил император. «Не знаю», – пожал плечами Дрог. «Но дальше начинается самое интересное. Они для чего-то уходят в лес дальше на запад и начинают там строить город» что за бред?» – недоверчиво фыркнул император. «Это то, что удалось выяснить моим людям. Подробности могут быть немного искаженными, но суть верна. С вашего позволения я продолжу. Так вот, город наследник построил, а потом они напали на баронство барабер». «Втроем, что ли?» – не понял император. «Нет, за время, пока юный расстроил строил город, они собрали войска. «Вроде как выкупали грязных рабов со всего герцогства и стрелян». «А, слышал я, что вытворял этот молодой дурачок у себя в герцогстве», – покивал император. «Продолжай». Баронство они захватили, а потом начался гон, а после гона всю территорию герцогства очистили от тварей именно бойцы Сидеро. Это проверенная информация, которую подтвердили два графа – Эмил и Кранш. Им они помогли очистить графство». «Хм, вот это уже серьезно! И где же в это время был герцог Эстрелиан? нахмурился император. «Герцогский город потерял много воинов и магов во время гона, а молодой герцог приказал пока ворота не открывать. Ну а потом он их не открывал из-за банд мародеров, которые взяли в осаду город. Это все поведал сам герцог, когда к нему в город приехал наш разведывательный отряд – И еще он просил прислать ему войско, чтобы очистить его земли от захватчиков. Император сжал челюсти так, что аж выступили желваки, а рубаха снова начала отлеть. «Дебил!» – рявкнул император. «Вот скажи, дрог, куда мы смотрели? Почему у нас на западе, на самом опасном участке империи, владетелем был дебил?» Он же приезжал в столицу, знакомился со мной и показался мне толковым юношей. Почему, как только в империи возникает непредвиденная проблема, то оказывается, что у меня в вассалах дебилы? Он что, ждал, пока твари сами уйдут или от старости сдохнут?» Оба графа подтвердили перед менталистом, что начали своими силами очищать окрестности городов, но не могли дальше продвинуться из-за большого количества тварей. А скрытники, отправленные герцогу, вернулись от него с приказом ждать и не высовываться. В герцогском же городе оставалось больше тысячи воинов и сотни святителей чистоты, и этих бы сил хватило, чтобы очистить ближайшую территорию и спасти немногих выживших в первый месяц гона. М да, ситуация. И наши войска не смогли вовремя прийти на помощь, были на границе с ящерами – пока часть войск перебросили к столице, пока очистили ее окрестности, да и под стенами города скольких людей твари успели порвать. Ведь говорили всем, предупреждали, не селиться за девятым кольцом Арона. Нет, не верили. Больше пятисот лет здесь не видели твари. Некоторые думали, что твари – выдумка, что аристократы специально их придумали, чтобы контролировать простолюдинов. Эх, сколько же людей погибло устало вздохнул император. «Ваше Величество, насчет жителей за Девятым Кольцом, они после кровавого пиршества тварей больше в их существовании не сомневаются и теперь боятся жить вне стен города. Поначалу пытались в столицу пробраться, но стражники дали понять, что пропустят только жители города и торговцев. Тогда они пошли искать прибежище по герцогствам, где им объяснили, что им своих жителей хватает». А после кто-то пустил слух, что защищенные твари жилье они могут найти на Западе, во владениях короля Запада, что туда всех пускают и обеспечивают жильем и работой. «Король Запада?» – нахмурился император. «Сидеро? Они что, отделиться от империи захотели? Зачем им это? Были у нас попытки создания королевства, и это ничем хорошим не кончилось. Даю герцогов практически полная власть на их землях, «Не понимаю, для чего это может понадобиться Сидеру. А может, это не их инициатива, а тех, с кем они заключили союз?» «Ты намекаешь на неизвестную известную империю?» — усмехнулся император. «Да зачем им это? Не думаю, что они за нашей спиной заключили договор с одним из магических родов. Ты же знаешь, как они к нам относятся. Бегут от нас, как от прокаженных». «Будто бы мы их росой заразим, когда они уже все зараженные, и вместо того, чтобы использовать ее себе на благо, носятся с ворованными у ящеров технологиями, как будто им это что-то даст». Дебилы упрямые. «Ну не скажите. По последним данным разведки они уже создают свои технологии». «Ха, чушь все это! Что они там создают?» Лучше бы торговать с нами начали, сидят на своих железных рудниках и помирают от голода. Или бы объединились с нами против ящеров, может, тогда бы нам удалось сбросить Ерму. А технологии им нужно развить до уровня предков ящеров, чтобы с ними идти против магии. «В общем так», – припечатал император ладонью по столу, – «никакого короля Запада нам не надо, а вот сильное герцогство в этом направлении необходимо». Если в этот раз гон начался на полтора года раньше, то неизвестно, когда будет следующий. Поэтому нужно помочь юному Сидера. Раз они от твари очистили территорию бывшего герцогства из то она по праву переходит во владение рода Сидера. Для официального подтверждения прав на владение нужно отправить к Сидера толкового чиновника, чтобы он без всяких проволочек все оформил как надо а сам глава рода принесет мне вассальную присягу по прибытию в столицу. Пускай пока осваивает новые владения, не будем его отвлекать. Ну а бывший герцог Эстрелиан, если совсем не тупой, догадается попроситься у вассала юным Седера. Ну а если нет, то по его кончине я сильно печалиться не буду. А ты обязательно зашли туда своих людей, пусть там все разузнают. Все-таки очень подозрительно быстро поднялся род Сидера. А я пока подумаю, как их сильнее привязать к империи, а то ишь, что удумали, король запада».